Глава 10. Из города выехали не сразу. Сперва проехали через небольшой рынок, где темноглазая беглянка, решившая взять на себя обязанности походного кошелара, накупила в дорогу продуктов, затем заскочили в лавку к оружейнику. Поторговавшись, сменяли трофейный меч на лук для Агаи и пару десятков стрел к нему. Докупили запас болтов для баронетского самострела. Капитан, не пожелавший расстаться с механическим девайсом, надумал вооружить им метра. Кинжалы тоже решили оставить у себя и вручили Коблу. Опоясавшись мечом с нацепленным на него оружием, тот довольно осклабился своей фирменной улыбкой сухопутной пираньи и что-то невнятно хрюкнув, ткнул куда-то в угол лавки своим крючковатым пальцем. Оказалось, напыляющуюся там какую-то нелепую шапку с нашитыми поверху узкими металлическими пластинками и меховой оторочкой снизу. Ооженик этот забавный головной убор отдавал почти задаром, и поэтому вскоре Генардалтрис радостно нахлобучил шапку на свою лопаухую голову, став вылитым воином татаро-монгольской орды, только зеленым. Пока ехали по улицам города, все прохожие только на него и пялились, раскрыв рты и тыча пальцами в это импозантно восседающее на коне чудо природы. Когда последние дома Прыжтвина закончились, неплохо утоптанная неширокая дорога потянулась через холмистую местность, заросшую высокой, почти в рост, травой и густым кустарником. Теперь впереди сильно увеличившегося отряда двигался Путкинс, обогнав всех на пару десятков метров. Следом парами ехали Ярик с Агаей и Миха со Славкой, затем Кобал, ведущий на поводу всех заводных коней. Замыкающими двигались Мэтр с капитаном. Яромир красовался на шикарном мускулистом гнедом жеребце, ехал молча, изредка бросая взгляды на вовсю улыбающуюся ему красотку. Позади Миха, как всегда, о чем-то усиленно втирал сестре. Кобыл вообще с самого выезда из города затянул заунывную песню в стиле гоблин-фолк и бесперебойно радовал спутников своим творческим исполнением, перемежая скрипучую тарабарщину текста утробным всполошенным завыванием, заставляющим вздрагивать и недоверчиво коситься на певца не только спутников, но и всех окружающих лошадей. Мэттер и капитан чуть приотстали, чтобы не совсем уж глотать пыль, поднятую растянувшейся процессией, и тихонько переговаривались, не забывая внимательно оглядываться по сторонам. Так и ехали, пока Путкинс не остановился, подняв руку и развернув коня поперек пути. Дорога впереди резко уходила вниз и, пару раз вильнув, скрывалась в ложбинке между густо поросшими зеленью холмами. «Куда ты завел нас, мужик с бородой?» «Идите вы нафиг, я сам здесь впервой!» — тихонько продекламировал Ярик, подъезжая к нему. «Что там, младший, там?» «Хорошее место для засады!» — кивнул тот в сторону распадка. «Ван, видишь, я рам свистрелки! Догнавший их кобыл указал пальцем на стайку бестолково суетящейся в небе над холмами мелких печук. «Не нравится им, что кто-то чужой находится возле их гнездилища. Вот и расшибутились. Люди там и много». «Где люди?» — протолкался к ним по обочине дороги капитан. «Какие?» «Там!» — махнул в сторону зарослей кобыл и, развернув коня, отъехал немного назад. «Готовься к драке, командир!» «Согласен!» — бывший стражник посмотрел на кивнувшего ему в ответ Путкинса. — Тогда, значит, останавливаемся здесь. — Зачем нам туда лезть? Пусть сами к нам идут. — Так, я буду встречать их прямо тут, в конце подъема. — Тан, встанешь сразу за мной слева. — Яр, ты, значит, правее. Будешь перехватывать тех, кто мимо нас проскользнуть умудрится. — Кобл! Кобл! — Пенек плешивый, куда ты подевался? Капитан оглянулся, ища взглядом гоблина. Но лошадь Геннардалтриса, покинутая своим седаком, прибившись к своим товаркам, беспечно ощипывала листья с ближайшего куста, а самого зеленого и след простыл. «Вот ушастая каракатица, смылся! Ну и проклятый с ним! Яра, и ты, Миха, на вас, если понадобится, лечение и поддержка огнем. Мастер Ижик и агая вы тоже стрелы болтов не жалейте! Кстати, девочка, а ну-ка пусти, значит, пару стрел вон туда и туда!» а то будем до ночи дожидаться, пока они сообразят, что мы не собираемся лезть в их ловушку». Девица молча кивнула и двумя плавными движениями запулила стрелы в указанных капитаном направлениях. Какое-то время ничего не происходило, но потом из-за ложбинки неровной вереницей на дорогу неспешно потянулись конники. Одиннадцать обряженных в легкие доспехи человек вооружены мечами и боевыми топорами. Возглавлял отряд никто иной, как баронет Клокаш. При его кривой злой ухмылки у Ярика противно засосало под ложечкой, а по спине пробежал очень неприятный холодок. — Шо, опять? — просипел он и повернулся к старому магу. — Дядюшка Ижик! Мэтр подъехал к нему. — Состав тут немного другой, — тихонько произнес он, протягивая парню флакончик. — Скорость будет меньше и последствия полегче, а то в прошлый раз, небось, половину жил порвал. — Подожди, не выпивай, пока они в атаку не полезут. Иначе действие, может, раньше времени закончится, а ты под откат попадешь. В этот момент Клок аж взмахнул мечом, и его люди, подстегнув лошадей, двинулись вперед, обтекая баронета с боков и набирая скорость. — Все по местам! — рявкнул капитан, и Ярик, спешно проглотив содержимое пузырька, нахлобучил поглубже шляпу, вынул из ножен меч и занял назначенную позицию. — Стрелки! — — продолжал командовать стражник. — Не дайте им разогнаться. Чуть подойдут, стреляйте куда хотите. Хоть по лошадям, но старайтесь их притормозить. Жалко, конечно, животин будет, но мы хоть и на горе, и копий у них нет, все равно, если наберут скорость, снесут нас к проклятому. Ага, я, давай. Тетива бздынькнула почти одновременно со щелчком самострела. Первый из активно понукающих коней всадников словил грудью болт и откинулся на спину. Стрела девушки, чиркнув по правой руке его соседа, прошла дальше, воткнувшись в шею несущейся следом лошади. Та вздыбилась, пытаясь остановиться, но от толчка напирающих сзади животных сбитой кеглей отлетела в заросли кустов на обочине. С каким-то грозным жужжащим гудением мимо головы Ярика пронесли сразу два огненных шара от Миха, а затем еще один поменьше от Славки. «Ух ты! Это же неспроста! И это неправильные пчелы!» Пытаясь перебороть предательски накативший страх, прокомментировал полет фаеров Ярик. Шарахнули в стороны сразу несколько напуганных лошадей, а один из всадников тут же получил оперенный подарок в неудачно подставленный бок. Следующий болт, выпущенный метром, к немалому удивлению самого стрелка, угодил точно в лоб вырвавшейся вперед лошади. Рухнув на подкосившиеся ноги, она закувыркалась по дороге, подминая не успевшего соскочить седока и перегораживая дорогу другим всадникам. Миха успел шандарахнуть еще парочкой фаерболов, а Агайя выпустить четыре стрелы, прежде чем шестеро оставшихся на конях врагов смогли приблизиться вплотную, тем самым лишая возможности стрелять по площадям и заставляя выжидать удобного случая для более тщательного выцеливания. С громким звоном и скрежетом скрестились мечи капитана и наскочившего на него баронетского воина. И сразу же на втором замахе Тир, чуть опередив противника, быстрым росчерком клинка перерубил его руку, даже не успевшую толком подняться. От вида хлынувшей из плеча крови Ярику чуть не поплохело. Помешало появление сразу трех новых сподвижников Клокоша. С двоими схлестнулись Путкин с капитаном. Третий же, продираясь практически через кусты сбоку дороги, рванул в обход, направившись прямиком к юноше. И бояться стало некогда. Меч в руке скорчившего грозную рожу мужика взлетел вверх. Ярик, рефлекторно, прямо, без замаха, не дожидаясь готового обрушиться удара, ткнул своим клинком прямо в жутко выпиленные на него глаза. Воин попытался уклониться. Но в этот момент конь парня, видимо охваченный боевым азартом, вытянув шею, вцепился зубами в круг прущей мимо него лошади. Та обиженно заржала и рванула, что было мочи, вперед. Меч Ярика, ткнувшись в лицо мужика, пробороздил его, пронзив правый глаз и уперевшись в череп. Руку дернуло, чуть не вывихнув кисть, а собственные легкие вместе с желудком неожиданно сжались, охваченные накатившим спазмом. Яр чудом не навернулся с коня, еле сдерживая приступ нахлынувшей дурноты, и с трудом выпрямился в седле, поворачиваясь навстречу уже подскакивающему новому врагу. Перекошенное яростью лицо, занесенный над головой огромный топор. Такой точно не отбить, да и не увернуться. Парень нападал пятками коню, пытаясь послать его вперед и проскочить мимо, минуя удар. Но тот, громко всхрапнув, почему-то решил иначе, поднявшись на дыбы и заставив Ярика крепко уцепиться ему за шею. Он засучил передними ногами, словно какой-нибудь выклянчивающий вкусняшку щенок, и пару раз заехал таки копытами по морде и шее вражеского скакуна. «Вот это четкая двоечка!» — восхитился юноша, видя, как замотавший головой конь врага, обиженно заржав, Тоже вздыбливается, а его всадник, позабыв про удар, пытается удержаться в седле. Будешь у меня Тайсоном теперь! О! А вот ведь читерство подкатило! Все вокруг немного замедлилось, и Ярик, поймав наконец равновесие, приготовился ткнуть противника мечом. Но этого не потребовалось. Из придорожных кустов выметнулась невысокая фигурка в знакомой зеленой куртке и нелепом малахае. Один из мелькнувших кинжалов спорол под подпругу на животе вражеского коня, а другой тут же воткнулся в поясницу, начавшего заваливаться назад воина. Еще пара быстрых, даже при ускоренном восприятии ударов росчерков клинками, и сутулиная спина кобла вновь исчезла в зеленых зарослях. Проводив его взглядом, Ярик довольно хмыкнул и начал поворачиваться обратно, когда брошенный кем-то топор, скользнув лезвием по правой скуле, обухом врубился в лоб, с хрустом вминая кость и заставляя вылететь из седла. На землю он грохнулся прямо спиной. Да так, что весь воздух тут же покинул Лехия. «Чё-то не помогло нифига волшебство». Только и успел подумать юноша, видя шагающего к нему с занесенным для удара мечом клокоша, и потерял сознание. «Эй, очнись!» — сквозь трез в голове донеслось до него спустя какое-то время. «Вставай, чего разлегся? То торопил меня, а теперь валяешься, тут и подниматься не хочешь! Эй, братец, на репетицию опоздаем!» «Ну, треснулся башкой, когда упал. но не сильно же. Был бы мозг, было бы его сотрясение. А так только ступеньку чуть не проломил. Вставай, говорю!» Сестра потормошила его за грудки и похлопала по щекам, отчего голова тут же переполнилась болью. «С ума сошла!» Вяло отмахнувшись, еле просипел он из-за жутко пересохшего горла. «И чего у тебя голос такой противный?» «Он у меня с рождения такой!» Девушка вновь затрясла его. «Давай уже, Яр, вставай, кишки застудишь, на земле валяючись!» «На какой еще земле?» Прохрипел Ярик и, приоткрыв глаза, взглянул на сестру. «Фу, блин, гоблин!» Вместо лица Славки над ним нависла ухмыляющаяся во всю свою пилораму радостная зеленая рожа Геннолда -Алтриса. «Очнулся! Слава Богу!» В поле зрения появилась настоящая сестра. «Как ты себя чувствуешь?» «Да примерно как Лунев после игры с испанцами в семнадцатом», — скривился парень. «Башка гудит. Глаз левый, походу, китайцы делали. Узкий какой-то и не видит ни хрена, И в горле пересохло напрочь. Это после зелья восстанавливающего. Миха тебя сначала заклинаниями подлечил, а потом мы решили и эликсир добавить». «Мы хоть победили, и что с остальными?» — спросил он, провожая взглядом отошедшего в сторону Кобла. «Все целы?» «Победили, победили!» Славка помогла брату приподняться и занять полусидячее положение. «Вы тут почти всех покрошили. Парочка, по-моему, сбежала. У нас только Путкинса немного ранило». Ярик покрутил головой. У костерка, к которому, оказывается, отошел кобл, и который, на взгляд парня, был разведен как-то слишком близко к месту давешнего побоища, устроившись прямо на земле, сидели мэтр с капитаном. А Гая стояла рядом на коленях и что-то намешивала в подвешенном на треногу котелке. «А баронет где?» «Да вон твой баронет у кустов лежит». «Это вон тот, на ежика похожий». В стороне, куда Славка махнула рукой, лежало на земле тело с, наверное, почти десятком стрел, торчащим из него. А Гая постаралась. «Ну да. Она как увидела, что он к тебе ломанулся, так и давай в него садить, как из пулемета. А он все идет и идет. Знаешь, как я испугалась». «Так вы, женщины, вечно из всего трагедии устраиваете!» Немного криво из-за опухшей щеки улыбнулся Ярик. «Вон отец в мае меня с парашютом прыгать возил. Так мама потом при каждом удобном случае ему вворачивала, что он меня не любит, и поэтому пытался с самолета скинуть. Так правильно, мне и самой страшно было, когда я об этом услышала. А мне, прикинь, прыгать не страшно было. Я тогда другого боялся. Меня ж отец по чужим документам повез, под чужой фамилией. До да в семнадцати-то нельзя!» «Так я пока в самолет не зашли, такого страху натерпелся, что нас сейчас вычислят и выгонят нафиг?» «Что такое самолет?» Рядом присел подошедший Миха. «И зачем с него прыгать?» «Ну...» — Ярик неопределенно покрутил в воздухе рукой. «Это такой агрегат металлический, на котором можно летать высоко в небе, а прыгает с него с парашютом, чтобы с высоты на землю без вреда упасть». Говорил... — покачал головой Лишек, — что у вас магии нет, а сами по небу летаете. — Так там и нет магии! — отмахнулся парень. — Сплошная физика, я тебе потом объясню. — Славк, я вот чего подумал. У нас тут для этого зазеркального квеста знатная пати организовалась. Смотри. Он начал загибать пальцы. — И милишники есть, и бафер. Вы с Миха за Кастеров с хиллерами сойдете. А теперь еще и рога свой появился, и лукарь. Да еще какой! Во, Агая, как этих Нубяр кайтила. «Ты, братец, кончай свои задротские закидоны», — вздохнула девушка. «Тут не то что миха, даже я тебя с трудом понимаю». Сбоку затрещали кусты, и из зарослей выбрался какой-то весь взъерошенный и хмурый Путкинс. Недобро зыркнув на славку, он прошествовал мимо и устроился у костра между капитаном и Агаей. «Чует он такой?» — Ярик недоуменно глянул на сестру. «Случилось, что... Что на тебя волком смотрит?» От костра с миской в руке в их сторону направился гоблин. Есть немного, ответил за девушку ухмыльнувшийся Миха, и та смущенно порозовела. Его, когда ранили, он ведь тоже сознание потерял. Капитан, и скажи Яре Славе, чтобы она значит на нем лечить тренировалась. Вроде как чужой, и его не так жалко, если что не так. Сестра твоя и начала создавать заклинания, а тут дядюшка Ижик подошел, говорит, мол, Путкинс, наверняка шпион имперский, специально за нами приглядывать посланный, и если помрет, нам это боком может выйти. И значит, надо его старательно лечить. Вот она и перестаралась, или напутала где-то. В общем, жахнула она по нему исцеляющим заклинанием, а оно немного не так подействовало. На ноги-то Путкин встал, да только просто у него обмен веществ сильно ускорился. Перебила Алишека Славка, окончательно краснея. «Ага, ускорился!» Миха уже откровенно улыбался. Он последние часы только и делает, что ест, да потом в кусты бегает. Половину котелка уже сожрал и целую тропинку в кустах протоптал. «На-ка, я рам!» Подошел кобыл и протянул парню миску, наполненную кашей с мясом. «Перекуси и ты! Надеюсь, у твоего веселого друга с магией дела лучше обстоят, чем у твоей сестры. И тебе не придется бегать по зарослям так же часто». «И я надеюсь!» Ярику было смешно, но приходилось сдерживать себя из-за болезненного отека под глазом. «Что ж ты, Славка, накосячила так?» «Да не косячила я!» — вспыхнула сестра. «Я действительно старалась и думала, что все правильно сделала». «А я как-то в детстве гороха дикого наелся!» — совершенно серьезной миной заявил Гоблин. «И потом тоже думал, что все правильно сделал, и только воздух немного испортил. А на самом деле штаны испортил». Пришлось выбрасывать, хотя они вполне еще хорошие были». «Ох!» — Яромир схватился за щеку, ответившую резкой болью на его попытку рассмеяться. «Славка, я думаю, он хочет сказать, что ты, как Путкинсова, я сама знаю!» — оборвала его пунцовая сестра, что он хочет сказать. «И знаешь что, братец, будешь так ржать, я и тебя сейчас полечу!» Она хотела встать, но Ярик поймал ее за руку. «Ладно, извини, сеструх, не сердись. Главное, вот он живой, хоть и не совсем здоровый. А каша, кстати, вполне ничего». Он активно заорудовал ложкой, только теперь почувствовав, как сильно проголодался. «Гена, будь другом, принеси еще порцию». «Что-то я начинаю подозревать», — покосился на него гоблин, поднимаясь, «что у вашего Миха со знаниями и умениями тоже не очень». И он отошел к костру, оставив рассмеявшихся друзей одних.